Глава 4. Вывоз капитала. Для старого капитализма с полным господством свободной конкуренции типичен был вывоз товаров. Для новейшего капитализма с господством монополий типичным стал вывоз капитала. Капитализм есть товарное производство на высшей ступени его развития, когда и рабочая сила становится товаром. Рост обмена как внутри страны, так и в особенности международного есть характерная отличительная черта капитализма. Неравномерность и скачкообразность в развитии отдельных предприятий, отдельных отраслей промышленности, отдельных стран неизбежны при капитализме. Сначала Англия стала раньше других капиталистической страной и к половине XIX века, ведя свободную торговлю, претендовала на роль мастерской всего мира. Поставщицы фабрикатов во все страны, которые должны были снабжать ее в обмен сырыми материалами. Но эта монополия Англии уже в последней четверти XIX века была подорвана, ибо ряд других стран, защитившись охранительными пошлинами, развились в самостоятельные капиталистические государства. На пороге XX века мы видим образование иного рода монополий. Во-первых, монополистических союзов капиталистов во всех странах развитого капитализма, Во-вторых, монополистического положения немногих богатейших стран, в которых накопление капитала достигло гигантских размеров. Возник громадный избыток капитала в передовых странах. Разумеется, если бы капитализм мог развить земледелие, которое теперь повсюду страшно отстало от промышленности. Если бы он мог поднять жизненный уровень масс населения, которое повсюду остается, несмотря на головокружительный технический прогресс полуголодным и нищенским. Тогда об избытке капитала не могло бы быть и речи. И такой довод сплошь до рядом выдвигается мелкобуржуазными критиками капитализма. Но тогда капитализм не был бы капитализмом, ибо и неравномерность развития, и полуголодный уровень жизни масс есть коренные, неизбежные условия и предпосылки этого способа производства. Пока капитализм остается капитализмом, избыток капитала обращается не на повышение уровня жизни масс в данной стране, ибо это было бы понижением прибыли капиталистов, а на повышение прибыли путем вывоза капитала за границу, в отсталые страны. В этих отсталых странах прибыль обычно высока, ибо капиталов мало, цена земли сравнительно невелика, заработная плата низка, сырые материалы дешевы. Возможность вывоза капитала создается тем, что ряд отсталых стран втянут уже в оборот мирового капитализма, проведены или начаты главные линии железных дорог, обеспечены элементарные условия развития промышленности и так далее. Необходимость вывоза капитала создается тем, что в немногих странах капитализм перезрел и капиталу недостает, при условии неразвитости земледелия и нищеты масс, поприщ прибыльного помещения. Вот приблизительные данные о размерах капитала, вложенного за границей тремя главными странами — Англией, Францией и Германией. Гигантского развития вывоз капитала достиг только в начале XX века. Перед войной вложенный за границей капитал трех главных стран достигал 175-200 миллиардов франков. Доход с этой суммы по скромной норме в 5% должен достигать 8-10 миллиардов франков в год. Солидная основа империалистского угнетения и эксплуатации большинства наций и стран мира, капиталистического паразитизма горки богатейших государств. Как распределяется этот помещенный за границей капитал между разными странами, где он помещен? На этот вопрос можно дать лишь приблизительный ответ, который, однако, в состоянии осветить некоторые общие соотношения и связи современного империализма. В Англии на первое место выдвигаются ее колониальные владения, которые очень велики и в Америке, например, Канада, не говоря уже об Азии и прочих. Гигантский вывоз капитала теснее всего связан здесь с гигантскими колониями, о значении которых для империализма мы еще будем говорить дальше. Иное дело во Франции. Здесь заграничный капитал помещен главным образом в Европе и прежде всего в России, не менее 10 миллиардов франков. Причем преимущественно это судный капитал, государственные займы, а не капитал, вкладываемый в промышленные предприятия. В отличие от английского колониального империализма, Французский можно назвать ростовщическим империализмом. В Германии третья разновидность. Колонии ее невелики, и распределение помещаемого ею за границей капитала наиболее равномерное между Европой и Америкой. Вывоз капитала в тех странах, куда он направляется, оказывает влияние на развитие капитализма, чрезвычайно ускоряя его. Если поэтому до известной степени этот вывоз способен приводить к некоторому застою развития в странах вывозящих, то это может происходить лишь ценой расширения и углубления дальнейшего развития капитализма во всем мире. Для стран, вывозящих капитал, почти всегда получается возможность приобрести известные выгоды, характер которых проливает свет на своеобразие эпохи финансового капитала и монополий. Вот, например, что писал в октябре 1913 года берлинский журнал «Банк». На международном рынке капиталов разыгрывается с недавнего времени комедия, достойная кисти Аристофана. Целый ряд чужестранных государств, от Испании до Балкан, от России до Аргентины, Бразилии и Китая, выступают открыто или прикрыто перед крупными денежными рынками с требованиями, иногда в высшей степени настоятельными, получить заем. Денежные рынки находятся теперь не в очень блестящем положении, и политические перспективы не радужные. Но ни один из денежных рынков не решается отказать в займе из-за боязни, что сосед предупредит его согласиться на заем, а вместе с тем обеспечит себе известные услуги за услуги. При такого рода международных сделках почти всегда кое-что перепадает в пользу кредитора: уступка в торговом договоре, угольная станция, постройка гавани, жирная концессия, заказ на пушки. Финансовый капитал создал эпоху монополий. а монополии всюду несут с собой монополистические начала. Использование связей для выгодной сделки становится на место конкуренции на открытом рынке. Самая обычная вещь – условием займа ставится расходование части его на покупку продуктов кредитующей страны, особенно на предметы вооружения, на суда и так далее. Франция в течение двух последних десятилетий, с 1890 по 1910 годы, очень часто прибегала к этому средству. Вывоз капитала за границу становится средством поощрять вывоз товаров за границу. Сделки между особенно крупными предприятиями бывают при этом таковы, что они стоят, как выразился мягко Шильдер, на границе подкупа. Круп в Германии, Шнедер во Франции, Армстронг в Англии — образцы таких фирм, тесно связанных с гигантскими банками и с правительством, которые нелегко обойти при заключении займа. Франция, давая взаймы России, прижала ее в торговом договоре 16 сентября 1905 года, выговорив известные уступки до 1917 года. Тоже по торговому договору с Японией от 19 августа 1911 года. Таможенная война Австрии с Сербией, продолжавшаяся семимесячным перерывом с 1906 по 1911 год, была вызвана отчасти конкуренцией Австрии и Франции в деле поставок военных припасов Сербии. Поль де Шанель заявил в палате в январе 1912 года, что французские фирмы за 1908-1911 годы доставили Сербии военных материалов на 45 миллионов франков. В отчете австро-венгерского консула в Сан-Паулу, Бразилия, говорится, Постройка бразильских железных дорог совершается большей частью на французские, бельгийские, британские и немецкие капиталы. Эти страны при финансовых операциях, связанных с постройкой дорог, выговаривают себе поставку железнодорожных строительных материалов. Таким образом, финансовый капитал в буквальном, можно сказать, смысле слова, раскидывает свои сети на все страны мира. Большую роль играют при этом банки, учреждаемые в колониях, и их отделения. Немецкие империалисты с завистью смотрят на старые колониальные страны, обеспечившие себя в этом отношении особенно успешно. Англия имела в 1904 году 50 колониальных банков с 2279 отделениями. В 1910-м году 72 с 5449 отделениями. Франция — 20 со 136 отделениями. Голландия — 16 с 68, а Германия — всего только 13 с 70 отделениями. Американские капиталисты, в свою очередь, завидуют английским и германским. В Южной Америке, жаловались они в 1915 году, пять германских банков имеют 40 отделений и 5 английских — 70 отделений. Англия и Германия за последние 25 лет поместили в Аргентине, Бразилии, Уругвае приблизительно 4 биллиона миллиарда долларов, и в результате они пользуются 46% всей торговли этих трех стран. Страны, вывозящие капитал, поделили мир между собою в переносном смысле слова, но финансовый капитал привел и к прямому разделу мира.